Прикосновение бумаги к коже доставило ей неожиданное удовольствие, от которого кровь прилила к щекам. Так она и вышла на улицу, раскрасневшаяся от желания и надежд. Сон сбылся, жизнь снова обрела смысл. Эстрелия шла с гордо поднятой головой, покачивая бёдрами в такт только ей слышимой праздничной музыке. Какое счастье чувствовать себя любимой! Ей хотелось кричать об этом. Уже много дней подряд Фяма звонила Естрелье, чтобы выяснить, почему та не приходит, но дозвониться не могла. Ей пришло в голову позвонить в штаб квартиру Любви без границ. Там ей сообщили, что Естрелья отправилась в Сомали. Фяма решила, что неожиданная командировка и есть причина, по которой Естрелья не появляется у неё в кабинете. Фяма думала о своих пациентках больше, чем о себе самой, и вела строгий учёт посещений. знала, что некоторые женщины бросают лечение, если им слишком тяжело ворошить прошлое, и тогда нужно изменить тактику, чтобы достичь результата другим путём. А бывает и так, что пациентки теряют доверие к своему психоаналитику. Правда, в практике Фьямы таких случаев почти не было. Дома у неё вроде бы всё наладилось, они с Мартином старались скрывать раздражение, и внешне в доме царили мир и согласие. А злаполучной поездки на остров Бура старались не вспоминать, были предельно вежливы и внимательны друг другу. Иногда по ночам исполняли супружеский долг, но лишь по привычке. В тот самый день, когда я стрель я прочитала письмо Мартина, Фьяма, просматривая утром газету, наткнулась на статью о готовящейся выставке "Грустящие женщины". Фотографии прекрасных, волнующих, обнажённых женщин занимали целую полосу. وف я мне было времени прочитать статью целиком, но бегло просмотрев её, она сделала вывод, что выставка интересная. Во всяком случае, критика превозносила её до небес. Она вырвала страницу и взяла её с собой на работу, чтобы там прочитать спокойно. В статье утверждалось, что представленные работы как никогда точно выражали суть женщины, её чувства, желания, восприятие жизни. что эти скульптуры лучше, чем тело, выражали одиночество, непрекаянность, приоткрывали тайну вечной женственности. Были исполнены удивительной нежности. Казалось, они парили над землей, не прикрытые одеждами, но окутанные покровом тайны. Материал, из которого они были высечены, был словно создан для того, чтобы дать возможность прикоснуться к сокровенной тайне. Яме захотелось пойти на эту выставку. Она была уверена, что найдёт там для себя много интересного, увидит переданное средствами искусства реалии, с которыми она сталкивалась каждый день. Она сказала об этом Мартину, провожая его на работу, и тот вспомнил, что в редакцию прислали несколько приглашений на коктейль по случаю открытия выставки. Секретарша сказала ей, что уже несколько раз звонила Эстрелья и просила срочно принять её. День у Фямы был полностью расписан, но любопытство взяло верх, и она выкроила для стрельбы полчаса. Решила принять её сразу после Гертрудис Анйосы, единственной старушки в длинном списке её пациенток. Гертрудис уже перевалила за сотню, но она была очень живой и кокетливой. У неё была эмоциональная амнезия, отягощённая синдромом псевдологии, патологической склонностью к сообщению ложной информации. Так что она каждый день рассказывала какую-нибудь новую фантастическую историю, все персонажи которой были вымышлены. Обычно в этих историях повествовалось о несчастливых любовниках и о помрачительных празднествах. В юности она пережила драму, любила бедного художника, а отец насильно выдал её замуж за деспота-богача. Душевная травма привела впоследствии к потере памяти. Время от времени Гертрудес забывала какой-то эпизод и заполняла образовавшуюся пустоту выдумкой. Когда такое случалось, она забывала о своём возрасте и вновь чувствовала и вела себя как в юности, как в том возрасте, когда случились события, круто изменившие её жизнь и навсегда остудившие её сердце. Она совершенно не помнила своей свадьбы, помнила только блестящее, как чёрный оникс, полное слёз глаза Встретившая её на пороге церкви глаза её бывшего жениха после многих лет несчастливой жизни Гертруда погрузилась в зыбкий туман, и во всех историях, которые она выдумывала, у всех мужчин были одинаковые глаза. Только это ей и осталось от прошлого чёрные глаза. Вяма испытывала к этой женщине огромную нежность, всегда, когда это было возможно, Она выделяла для неё больше времени, чем для других. Знала, что когда время приёма закончится, Гертрудис в дверях, вместо того чтобы попрощаться, снова поздоровается и начнёт рассказывать новую историю. Она ни разу не повторилась за все те годы, что Фьяма её знала. В тот день рассказ был особенно грустным и очень растрогал Фьяму. История оказалась совершенно правдивой, и рассказывала её Гертрудис очень убедительно и очень кокетливо. По её словам, сегодня к ней должен был прийти гость с Монпарнаса, черноглазый юноша, уроженец Малаги по имени Пабло Руис. Он пишет с неё портрет. И Гертрудис попросила Фяму помолчать, а сама начала с предполагаемым художником милую беседу. Внезапно она замолчала и покраснев закрыла глаза и подставила несуществующему возлюбленному полуоткрытые губы, тонкие, красиво очерченные и окружённые сотнями мелких морщинок. Она страстно целовалась с невидимым художником, потом начала расстёгивать блузку, пока не обнажились два обвислых морщинистых мешочка. Но дыхание Гертрудис было таким взволнованным, что она живо переживала придуманную ей встречу. Так переживала, что Фьяма не решилась прервать её, пока та не успокоилась, не задышала ровно и медленно, удовлетворённо. Фьяма с большой деликатностью помогла Гертруде одеться и подкрасила ей губы помадой, которая у старушки всегда была при себе. В приёмной Гертрудис ждала внучка, которая, как всегда, спросила бабушку, как прошёл приём. но та уже забыла пережитая минуту назад. Лишь на губах ее играла лукавая улыбка. Именно в это время в приемную вошла Эстрелья. Фьяма обняла ее, провела в кабинет и усадила на диван. Эстрелья попросила прощения за свое внезапное исчезновение, объясняла долгое отсутствие командировкой в Сомали и ни словом пока не обмолвилась об Анхеле. Зато наговорила множество комплиментов Фьяма, Фиаме. Что восхищается ею, что хотела бы многому у неё научиться, потому что Фиама уверенная в себе, гармонично развитая, образованная и начитанная. Потому что она проста и безвкусна, потому что очень женственна, хотя и не прилагает к этому особых усилий. За то время, что они знакомы, Эстрель я ни разу не видела на ней ни одного украшения. Потому что всё в ней было естественно. Может быть, именно это и действовало на Эстрелью успокаивающе. Её непосредственность, обстановка, которую она создавала вокруг себя: ароматы, полумрак, музыка и тишина. Рядом с Фьямой Эстрелья становилась спокойнее, увереннее в себе. Это спокойствие внушал ей голос Фьямы, ровный, глубокий, заставляющий поверить, что всё будет хорошо. Рядом с Фьямой Эстрелья чувствовала себя в безопасности. И теперь, когда она вернулась, она снова видит, что всё так, что ничего не изменилось, и ей жаль, что им пришлось так надолго расстаться. Ведь за это время она ещё многое могла бы здесь получить.